Я увидел ряд цифр. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Спасибо», — сказал я, вставая. «Есть лишь один способ наверняка вывести деньги за ограду казино. Каждый день в шесть часов вечера с вокзала приходит грузовик. Он забирает багаж, который обычно отправляют поездом. Всегда бывает немало барахла. Положите деньги в чемодан и берите шоферу грузовика Сдать его на ваше имя на вокзале в камеру хранения. Шофер выдаст расписку и сам все сделает. Это единственный надежный способ, красавчик. Ведь охрана никогда не досматривает этот грузовик. А вы себе спокойно отправитесь куда хотите с пустыми руками. Я хлопнул ее по плечу. Да вы же просто умница, великолепная идея. Прибыв обратно в казино, я спросил стражника, не вернулась ли миссис Ветхам. «Еще не вернулась», — пробурчал он. Чемодан лежал в машине под сиденьем. Нельзя было, чтобы Делли стала известна о моем появлении с чемоданом. Подъехав к садику под окнами конторы, я положил чемодан около стены. А в контору, запер дверь на ключ, открыл окно, привязал крюк к веревке и, зацепив им ручку чемодана, поднял его наверх. Потом бросился к сейфу, набрал шифр. Дверца открылась. Сейф был набит пачками стодолларовых купюр. Отсчитал 250 тысяч и уложил их в чемодан. Спустил чемодан по веревке, потом выдернул крюк, поднял его, зацепил за подоконник и тем же путем спустился сам. Спрятав крюк веревкой в кустах, я с чемоданом в руках бросился на багажный двор. Шофер грузовика уже закончил погрузку и собирался уезжать. Кроме него у машины никого не было. «Вовремя успел», — сказал я, тяжело дыша. Шофер взглянул на меня, заколебался было, потом приветливо улыбнулся. «Это ваш багаж, мистер. Есть ли у вас этикетка?» Он мне протянул листок картона. Я написал на нем «Джон Фаррер, вокзал Майами. Сдать в камеру хранения». Шофер выдал мне расписку. «Извините, что заставил вас задержаться», — сказал. «Я вручаю ему 10 долларов. Сдачи не надо». Парень чуть было не упал от радости. «Позабочусь о вашем чемодане, мистер. Можете не беспокоиться, все будет в порядке». Я сложил расписку и засунул ее внутрь шляпы за подкладку. Вспомнил, что в ящике стола в кабинете остался кольт, который был приготовлен для встречи Рикки. Он еще мог понадобиться, быстро поднялся в контору, но у двери остановился как вкопанный. За столом сидели Делла и Рикка. В руке он держал кольт. — Входи, Джонни, — сказала Делла. Закрыл за собой дверь, я медленно пошел к столу, стараясь сохранить невозмутимый вид и проклинал себя, что вернулся. «Позвольте мне представить моего нового компаньона, Джонни!» произнесла Делла, указывая на Рику. «Ах, вот как!» «И кому же это пришла в голову такая блестящая мысль? Тебе или ему?» Делла покачала головой. «Не мне, не ему, а некая из Харрис Браун, Джонни» кресло, я достал пачку сигарет и, одновременно вынув ключи от чемодана, незаметно сунул их под сиденье. Закурив сигарету, впустил Делли в лицо струю дыма. С минуты на минуту Делла должна была взорваться. и удерживала лишь стремление продлить наслаждение моей агонией. Лицо было бледное, грудь вздымалась, опадала под тонким платьем. «Тебе ведь уже было сказано», — заявил я. «Это дыреха просто окосела». «Я прекрасно помню все, что ты сказал», — произнесла Дэлла срывающимся голосом. «После обеда я произвела небольшое расследование. Хейм помог. И так, значит, Вирджиния Лазедик, что работает на торговый дом Кэстену в Майами. Мне все-все рассказали». Ее сообщение меня не удивило, ведь предполагалось, что после сцены за обедом она бросится наводить справки. Тем не менее я спросил, стоит ли нам обсуждать свои личные дела в присутствии Рикки? Вред ли ему это интересно? Рикка?